Глава двадцать первая Из судового журнала испанского путешественника Хосе Аркуса Моя яхта наскочила на рифы близ острова Кунгу. Пришлось срочно причалить к берегу. Я был очень удивлен, что остров остался обитаем после Великого потопа. Кунгусы спаслись от гибели на высоких скалах, но аборигены не хотели, чтобы я ступил на их землю. Мне пришлось долго уговаривать и объяснять им жестами, что я терплю крушение, только тогда они разрешили мне побыть у них и заняться починкой яхты. Вечером все аборигены собрались на общий ужин. Среди них казался человек европейской наружности, сильно обросший волосами, с большой бородой. Он сидел среди вождей племени на почетном месте. Во время ужина аборигены пили какой-то бодрительный напиток, они немного пьянели от него и выкрикивали: "Хорошо!" Затем аборигены ели жареную на костре рыбу и выкрикивали: "Отлично!" А после нескольких зажигательных танцев молодых кунгусок под барабаны и бубен аборигены весело выкрикивали "Радость!" и расходились в своих тростниковым хижи. Я поговорил с человеком европейского вида по-английски. Оказалось, что в ночь Великого Потопа он спас племя кунгусов. Он вовремя разбудил их, а бросились сверх на недоступные цунами скалы. Потом что человек долго болел из плохой питьевой воды. Но кунгусы не захотели отдавать его в госпиталь, как спасителя племени Варди выбрали для него самую красивую девушку на острове и передали в жены. не настаивают, чтобы человек европейского вида остался на острове Кунгу навсегда, а не просит его быть здесь до тех пор, пока его жена не родит сына. Человек европейского вида сказал мне, что он очень ценит племя кунгусов за естественность и не может им отказать в этом. Он все же мечтает поскорее вернуться домой». самую милую и благословенную страну Россию он так и сказал в самую милую и благословенную страну Россию. Конец книги. Сентябрь 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.